Глава сорок Аделина. «Всего лишь очередной пинок под зад Юджину, оказавшемуся между двух огней». Пробормотал он и спрятал телефон, улыбнувшись мне. «Справимся. Главное золото», — передразнил Эмиля. «Больше не пались так, как это случилось с посещением Кароля в темнице». «Ф, в темнице, скажете тоже». Фыркнула я, но сама заулыбалась. Было в этом что-то такое романтичное, авантюрное. Божечки. Кажется, встреча с Эмилем пробудила во мне слишком романтичную натуру. Или гормоны просто давали о себе знать, потому что я подумала о пикантности ситуации. Разумеется, не забывала об опасности, но все же ждала с нетерпением момента, когда все это закончится, и можно будет спокойно поговорить с Эмилем обо всем, перебрать нашу коробку воспоминаний. Я уже жалела, что так опрометчиво выкинула ее и надеялась лишь на то, что Кароль сохранил ее целиком, а не только вынул из нее самое дорогое по стоимости ручку покрытием из 18-каратного золота. Уже поздно вздохнул Юджин и взлохмасил и без того торчащие во все стороны волосы: Не против, если я закажу ужин сюда, к тебе в квартиру, за ним обсудим кое-какие моменты. Например, например, тебе придется уехать! взмахнул телефоном. «Ради твоей же безопасности. Пока твоей беременности не стало известно всюду». «Хорошо, давайте закажем что-нибудь», — согласилась я. «Кстати, я считаю, что уезжать — не самая отличная идея. Вызовет больше подозрений, заставит Акмаля напрячься». Я тоже так считаю, но Кароль другого мнения. Черт, кажется, я реально зря туда приперлась. Все вы, мужики, нагородили тайн. Надо было сразу включить меня в эту игру, и тогда не было бы проблем». Ты так и не поняла, Ада. Кароль не хотел впутывать тебя в свою игру, понимаешь? Так что давай хоть ты не трепи мне нервы. Следует придумать, куда тебя отправить, причем так, чтобы не вызвать подозрений у сама знаешь кого». «Да, конечно. И все же я бы поспорила с Карлем». «Спорь мысленно. В реальности делай то, что тебе велели. Подумай о ребёнке, в конце концов». Сказал Сердито, как будто я своим поведением задела его чувства. «У вас есть ребёнок?» — спросила. Говорят, целься в Луну. Даже если промахнешься, окажешься среди звезд. Кажется, на этот раз я реально попала в цель, судя по тени, пробежавшей по лицу Юджина. Ада, есть закрытые двери, о которых лучше не вспоминать. Они заколочены наглухо. Намертво, я бы даже сказал. Что там с ужином? Уже заказала, Юджин. В этом сервисе очень быстрая доставка. Привозят буквально минут за двадцать. Дзынь-дзынь. В дверь кто-то позвонил. Ого! Обрадовалась я. Рекорд, Юджин, 15 минут. Я невероятно сильно хотела есть, поспешила открыть дверь, едва посмотрев в глазок. За дверью стоял мужчина. У него была бейсболка доставки на голове и пакет в руках. «Ада, стой, охрана не выходит на связь. Мне что-то не нравится это. Ада!» Донесся из глубины квартиры голос Юджина и его поспешный топот ног. Но было уже слишком поздно. Я распахнула дверь, на пороге стоял мужчина, держал в руке большой пакет с доставкой. Он небрежно двинул плечом. Яркая дешёвая куртка с эмблемой доставки еды слетела с его плеч. Под ней был дорогой костюм, свободный блейзер, дорогая футболка и брюки спортивного кроя. На ногах модные кроссовки из последней коллекции, выпущенные всего в несколько десятков экземпляров. На голове была бейсболка доставки, но когда он поднял лицо, стало ясно, что это никакой не курьер. «Акмаль Агашев, кажется, вы проголодались?» произнёс с ухмылкой и двинулся к двери. Я поспешила ее потянуть на себя, но рядом с Акмалем возникла охрана и не позволила мне это сделать. «Твою мать!» — выдохнул Юджин, увидев Акмаля. «Ты что, не рад меня видеть?» — рассмеялся Акмаль. «Запустите, дорогого гостя. Или станете держать его на пороге?» Я взял на себя смелость и заказал на троих. «Вы не против, глупки? Я сделала шаг назад. Юджин вдруг опустил руку на мое плечо и обнял меня. «Вы ошибаетесь», — вырвалось у меня. Акмаль сощурился. «Да неужели? Юджин не говорил мне, что настолько близко сдружился с бывшей помощницей Эмиля. Тщательно хранил личность осведомителя. Даже с лучшим другом не поделился. Теперь я понимаю, почему он ничего не говорил». Улыбка Акмаля была неприятной, скользкой и холодной, как оскал в рта Мурены. Мерзкий тип. Хотелось плюнуть ему в рожу. Еще этот золотой зуб с бриллиантом. Тьфу, гадкий. Мало нам проблем. Так он еще лично нарисовался. «Малыш, нас раскрыли?» — вздохнул Юджин, поцеловав меня в висок. «Давно догадался, Акмаль». Поинтересовался он. «Почти сразу же. Как только у тебя слишком хорошо начало получаться приносить мне нужную информацию. Явно не просто так, да? Плюс ты не говорил, что близок с Аделиной» в то время как мои люди регулярно доносили информацию о том, что вы очень много времени проводите вместе. И всегда без лишних глаз и ушей. О чем я должен был подумать? Что вы ребусы вместе разгадываете? Акмаль раздулся и вальяжно прошелся по всей квартире, будто находился у себя дома. Его охрана встала у двери, загородив тушами половину небольшого коридора. «Малыш, накрой на стол», — попросил Юджин. «Ты заказала вино?» «Нет, сейчас попрошу, привезут. Твое любимое, да?» «Покрепче». «Что? Мне же нельзя. Я в положении. И Юджину об этом хорошо известно. Но...» «Кажется, он что-то задумал. Поэтому я кивнула». «Да, закажи. Красное сухое, крепленое. И будь добр, не ошибись с выбором производителя. Выбери моего любимого». Попросила ломким голосом, ощущая, как засосала под ложечкой.